Глава шестая. Тренировки, лекции, выходы, дни сменяли друг друга, летели, словно листья соседних деревьев под порывами холодных ветров. Все чаще из-за пиков Романского хребта приходили темные низкие тучи, тянулись к майну и проливались на город и окрестности холодными затяжными дождями и словно грибы продолжали расти вокруг крепости и городка палатки и шатры с многочисленными цветастыми баньерами. Только сейчас, глядя на них с высоты крепостных башен, я начал осознавать, какая сила собирается под стенами маленького пограничного форта. Дед говорил, что для усмирения мятежа трех герцогов император призвал на службу больше шестисот баньер, то есть дворянских отрядов и наемничьих банд. Здесь же я уже сейчас вижу куда больше стягов, даже если отнять от их общего числа оба легиона с их аквилами и орденских рыцарей, выступающих под своими штандартами. — А что, в подавлении того мятежа легионы не участвовали? — вдруг вмешался в мои мысли сосед. — Нет, конечно, легионеры не могут участвовать в распрях между дворян, «Даже если один из участников — их император», — ответил я. «Глупость какая!» — проворчал дух, но тут же осекся. «Или нет?» Хм, интересно. Что именно?» Такая быстрая смена мнений меня удивила. Обычно сосед более последователен. «Скажи, я правильно понимаю, что во время подобных мятежей легионы занимаются поддержанием общего порядка в империи?» — спросил дух. «Именно так. Никому не хочется, чтобы в результате расприи страдала вся страна», — подтвердил я. «И ввел это правило наверняка один из императоров, да?» — продолжил выпытывать сосед. «Не совсем. Это было решением большого сословного совета. Поправил я духа, одновременно вспоминая то, что вбивал в меня дед на довольно редких уроках истории». Чудненько, хмыкнул сосед. «И волки сыты, и овцы целы. Поясни» потребовал я. Все гениальное просто. Гордость в интонациях духа не расслышал бы только глухо... <къем> ну да. Сословия таким образом получили гарантию спокойствия, даже в том случае, если империю начнет трясти между Дворяне получили гарантию, что в случае их эскапад император не раздавит их тяжелым легионерским сапогом, а сам суверен надежно оградил себя от претерианских заговоров. «Каких-каких заговоров?» — не понял я. преторианских, То есть он может не беспокоиться о том, что легионеры вдруг решат посадить на трон кого-то другого. Дворяне в этом случае объединятся с прочими сословиями, о чем тут же станет известным призывным легионером и слишком много возомнившим о себе легатам придется срочно искать пятый угол. «Интересная точка зрения». «Надо будет как-нибудь рассказать о ней старому», — заметил я. Дух хотел было что-то ответить, но меня отвлек возникший рядом гилд. «Мессир, вам письмо». Его только что доставили из дома с сударыни Ирвар. Он протянул мне сложенное треугольником послание, написанное на надушенной бумаге, и, сделав шаг назад, застыл чуть в стороне. «Тактичный у меня васал. что тут скажешь?» И, понимающий, не поленился же примчаться из дома на воротную башню Майна, чтобы передать письмо от Энны. «Милый, милый Димми...» Несмотря на небольшой с виду треугольник, в развернутом виде письмо, написанное знакомым мне по прежним запискам, летящим почерком «Н», оказалось довольно большим по объему и скудным по содержанию. Если опустить романтику и намеки, то смысл послания можно свести к короткому «Извини, дорогой, с тобой было, безусловно, весело и приятно», Но меня уже давно ждут дома. Не скучай, мы обязательно увидимся снова». «Что? Неужто отшила? ехидно заметил сосед. «Ну, я как-то и не предполагал, что нашел свою вечную любовь. Я хотел было пожать плечами в ответ, но стоящий неподалеку гилд. В общем, лучше обойтись без этого». «И что? Никаких сожалений?» — неверящий уточнил дух. «А то ты сам не чувствуешь», — огрызнулся я, но тут же сбавил Том. «Конечно, мне обидно немного, хотя бы то, что она не пожелала сообщить мне об отъезде лично. Но...» «И еще чуть-чуть за то, что она тебя опередила, так?» — с какой-то странной интонацией спросил сосед. «Ну, ты скажешь тоже», — возмутился я. «Она хорошая девушка и мне очень нравится». С ней весело и интересно, про вовсе молчу. А то, что между нами нет любви, ну, что тут поделаешь. Мы оба это прекрасно понимаем, и я, и она. И вообще, сдается мне, что в твоих словах я расслышал нотки обиды. Уж не ревнуешь ли ты часом, дух? — Э? — О как, редкий случай, сосед не знает, что ответить. — О, кажется, я прав. «Но не могу я его не подколоть. Когда еще представится подобный случай?» «А ты знаешь, это странно, но похоже, что ты прав», — как-то неуверенно заключил сосед. «По крайней мере, сейчас, когда ты обратил на этот факт мое внимание, я могу точно сказать, что наблюдаю у себя все симптомы юношеской влюбленности». «Чего?» «Я был ошеломлен». Такого откровения от духа я точно не ожидал. Совсем. «Да не переживай ты так!» — волна щекотки в мозгу от смеха соседа быстро привела меня в чувство. «Мне с этим справиться куда легче, чем тебе, с твоей привязанностью к ласке!» «Это как?» «Влюбленность — это не только форма психического расстройства, скажем так, но и биохимический процесс — или, если говорить понятным тебе языком, реакция тела, которая у меня, как ты понимаешь, быть не может. А с психологической зависимостью мне справиться куда проще, поскольку свое сознание я контролирую чуть больше, чем полностью», — выдал сосед. «И это мне говорит единственный на весь мир дух склеротик», — вздохнул я. «Но-но, не путай сознание и память», — рыкнул сосед, — но, явно почувствовав мое непонимание, тут же остыл и пустился в объяснение. «Суди сам, Дим. У меня действительно имеются провалы в памяти. Но ты же не будешь отрицать, что при этом я остаюсь довольно цельной личностью, обладающей немалым опытом и развитым мышлением?» «Не буду», — согласился я. «Вот», — довольно протянул дух. «И все аспекты своей личности я сейчас контролирую полностью, до последней мыслишки». Другое дело — эмоции. Их держать в узде намного сложнее. Но поскольку у меня нет большинства отвлекающих факторов, присущих обладателям физического тела, и в частности ваших пяти чувств, то и контролю эмоций я могу уделить куда больше внимания. Учитывая же, что они у меня еще и несколько приглушены, опять же из-за отсутствия тела и протекающих в нем биохимических процессов, Минусы и плюсы, можно сказать, взаимно перекрываются. Так что для меня управление собственными эмоциями сложно примерно так же, как для тебя сложен бой со скалой-миолом. «Хочешь сказать, что при желании можешь заглушить любое чувство? Гнев? Страх? Любовь?» — уточнил я, поежившись при воспоминании о тренировках с тем самым «пятым легионером» чуть не обломавший мне весь процесс знакомства с моими подчиненными в четвертом Громовом. Скорее могу разложить их по полочкам, не позволяя влиять на собственное мышление. Слишком сильно влиять, скажем так. Полностью избавиться от эмоциональности мне не удается, но она хотя бы не давит на психику, так, как могла бы, — изобразил вздох сосед. Звучит, конечно, не очень хорошо, но на самом деле это благо, Дим, потому как... Не умею я хоть чуть-чуть абстрагироваться от своих эмоций, глушить их, и, боюсь, у тебя в голове уже давно бы жил абсолютно сумасшедший дух. Сумасшедший без всяких преувеличений. «Да ты сейчас порой производишь такое впечатление», — буркнул я в ответ. «А это уже твое дурное влияние», — парировал дух, заставив меня усмехнуться. «Один-один». Я вздохнул — и, повернувшись к гильду, уже вслух проговорил. «Поздравляю, друг мой, у меня появилось свободное время, а твоей замечательной женушке прибавится работы на кухне. И, кстати, можешь передать нашим будущим разведчикам, что у них добавится несколько учебных часов по вечерам?» «Понял, миссир, с абсолютно непрошибаемым видом кивнул гильд. «Я могу идти?» «Вместе пойдем», — чуть подумав, заявил я. «Кстати, не знаешь, что у нас сегодня на ужин?» «Индейка по-царски. Уже сделав шаг к лестнице, прогудел вассал. И, уверяю вас, за такое блюдо мой учитель отдал бы левую руку. Пробовал уже?» «И не единожды. У Дарины настоящий талант кулинарии, мессир». «Уж кто бы говорил, Гилд!» — вздохнул я. «Поверьте, я знаю, о чем говорю». Ее батюшка был главным поваром у старого герцога Баунта, а тот очень трепетно относился к северной кухне и мог позволить себе нанимать лучших поваров. Дарина же унаследовала талант отца в полной мере. А ее брат, поинтересовался я, он не слишком интересуется ремеслами миссир, с некоторой запинкой проговорил Гилд. Иными словами, лентяй, не желающий ничего делать и прожигающий наследство отца констатировал сосед. Я не стал отвечать ему, как не решился и комментировать слова своего помощника, явно не желающего дурно отзываться о своем новоявленном родственнике. Иногда гилд просто удивляет меня своей тактичностью. Иногда. Князь проводил хмурым взглядом спину выходящего из его шатра маркграфа Зентра, и, дождавшись, пока за ним закроется полог недовольно покачал головой. Старый воин безмерно уважал изощренный ум в недавнем прошлом первого полководца империи, и ему было грустно и неприятно видеть, как его старый друг и командир напрасно растрачивает свой талант на мелочные придворные интриги и стяжательства. Гений, способный обернуть сражение пары регимов против пяти полков отборной венецкой пехоты в свою пользу, Занимается приращением своего и без того немалого удела и жаждет сменить зубцы и жемчуг на листья и бархат. И ладно бы, если бы дело было только в чистолюбии. В конце концов, тот из дворян, кто лишен этого чувства, очень скоро лишается и самого достоинства. Но ведь и меру надо знать. А зентра славившийся своим бережным отношением к веренным ему войскам и пользовавшийся за это непререкаемым авторитетом не только среди офицеров, но и среди нижних чинов, вне службы, кажется, потерял это качество. Иначе как объяснить все эти интриги и ухищрения, благодаря которым его владения, расположившиеся у самых отрогов Южных Роман, вдруг стали опорной точкой для начала похода света? «Самое неудобье! Сколько людей придется задействовать, чтобы расставить алтари и провести очищающие литургии в горах, и сколько из них останется на дне расщелин, сорвется с ледяных стен в пропасти или погибнет от лап горных темных тварей?» Но нет же! Маркграф решил избавиться от пограничной приставки к его титулу, сдвинув границу неосвоенных земель, и, присоединив их к своим владениям, добиться признания герцогства Зентра. А люди, которые выполнят эту работу или погибнут, выполняя его честолюбивый замысел, да кто будет считать этих вторых, третьих баронских сыновей, орденских сержантов и мулов? «Вижу вы в мрачном настроении, князь!» Кратчевый голос, раздавшийся от входа в шатер, заставил легатов вздрогнуть. Но стоило ему взглянуть на гостя, как лицо старого воина озарила искренняя улыбка. «Отец-то он!» Раде вскочил с кресла и, шагнув к снимающему алые перчатки инквизитору, радостно его облапил, да так, что протепресвитер меча крякнул. «Безумно рад вас видеть!» «Борхард, вина его преосвященству!» «Да, я бы и перекусить не отказался», — усмехнулся инквизитор.